Часть 31. Что-то мне подсказывало, что мне, как постороннему человеку, не стоило совать свой нос в дело личной вражды Кагины и Сан, поэтому я решил не отвлекаться на мелочи и вернуться к основной повестке дня. Наверняка эта история совсем не мелочная, а очень даже серьезная и жестокая, но все же вернемся к теме. В оригинале Кайоми призывает вернуться к теме идиомой ⁇ Дай», где ⁇ Канва ⁇ это тихий разговор или болтовня, а всю идиому можно перевести как ⁇ Прекратить болтовню и вернуться к главной теме. Риск вторжения в личную жизнь был весьма наглядным. Гаин Сан, при всей своей любви к намекам, не осмеливалась рассказать о подробностях этой истории. Скорее всего, эти слова случайно сорвались с ее уст под влиянием эмоций от погружения во тьму мира современных старшеклассниц. Кстати говоря, Гайн Сан сразу же связала инициалы FC с членами баскетбольного клуба не только из-за ремешка с инициалами, но и из-за того, что само послание было сделано на мобильном телефоне Кангу Мисагатян. Наверное, это напрямую связано с тем, что она увидела, когда заглянула в его таинственное содержимое. Она даже рассматривала такой вариант, что Кангутян напрямую обвинила кого-то из членов команды. Однако все равно людей с такими инициалами в клубе не было. К тому же букв всего две, так что на имя вампира тоже не тянет. Прежде чем расширять круг подозреваемых вплоть до бывших членов клуба, я придумал еще один вариант. А может, это не инициалы, а просто сокращение от какого-то английского слова? «Сокращение»? То есть ты хочешь помимо личных имен рассмотреть и другие английские слова? В своем нормальном состоянии Гэн Сан сразу же рассмотрел бы эту возможность, но в настоящий момент она была слишком сильно подавлена той межличностной грязью, в которую добровольно погрузилась. В такую грязь, которая для взрослого человека даже более опасна, чем для подростка. Частная жизнь других людей является ничем иным, как ядом. Никакой франшизы под названием FC вроде бы не существует. Может, это какой-нибудь футбольный клуб? Звучит логично. Баскетбольный клуб против футбольного клуба. Хотя можно было бы предположить, что создание большого количества рабов и есть создание новой франшизы, но это уже как-то слишком притянуто за уши. Однако, прежде чем рассматривать футбольный клуб школы на Этсу, была еще одна организация, которой нужно было уделить внимание. Фан-клуб. А? Был такой. Когда-то давно неофициальный фан-клуб суперзвезды Камбуру Суруги. Этот клуб сильно отличался от баскетбольного, но на этот клуб тоже оказывало серьезное влияние Камбуру. Мне же как раз недавно пришла в голову мысль, что все жертвы очень похожи, и тут я вспомнил. Был же фан-клуб под названием «Сёстры Камборо или как-то так. Это кто такие? Вроде личной охраны рукава Каэда? Рукава Каэда – персонаж баскетбольной манги «Слэм Данг. В точку. Правда, этот клуб в свое время сильно конфликтовал со мной, и в результате был вынужден самоустраниться. «Ой, страшные вещи, ты говоришь, Куэмин. Был вынужден самоустраниться». Разве это не породило разные неприятные слухи? Не исключено, что остатки этого клуба как-то причастны к нашему делу. Точно так же, как и гипотеза о том, что в баскетбольном клубе состоит вампир, гипотеза о том, что фан-клуб Камбуру суруги связан с вампирами, звучала как полнейшая чепуха. Однако нельзя не рассматривать нелепые гипотезы только лишь из-за их нелепости. Хотела бы всезнающая сестренка не знать об этом. Впрочем, у сестренки в старшей школе тоже была своя группа поддержки. «Мне эта идея не кажется очень актуальной, но ничего не поделаешь, раз уж я сам её придумал. Я членом фан-клуба не был, но моя сестра была к нему близка, так что я попробую что-нибудь у неё разузнать». «Сестра?» — спросила Гаэн Сан и нахмурилась. «Да, моя сестра. Старшая из младших». Ответил я. Услышав это, Гаэн Сан улыбнулась и облегченно выдохнула. «Ха-ха, карантиан, значит. Хорошо-хорошо. Рассчитываю на тебя. Прости, что так пекусь об этом, как бабка старая». Символично, что для выражения «чрезмерная Гаен Гаэн-сан применяет идиому ро «старужище сердце». То есть я хотела сказать, как зрелая женщина. Цуки Хитян лучше держит от этого подальше. И не только потому, что я обещала Коэмину не впутывать его семью. Даже если не учитывать Йоцуки, с этим ребенком всегда все то, что должно пройти нормально, проходит не пойми как. Какая же у меня удивительная сестра. Младшая из младших. Кроме того, прости, что даю свой ответ с опозданием, но прежде чем принять предложение Шинобутян провести допрос свой я бы хотела поинтересоваться об условиях проведения этого допроса. Я рассказал Гэнсон об идее наших взаимоотношений «Хозяйные слуги». Этот план уже сам по себе вызывал у меня смех, не говоря уже о том, сколько бутафории нужно приготовить. А почему бы и нет? Одобрение начальства получено. Очевидно, что предложение вроде «Сестренка тоже хочет стать рабом» не последовало. Это уже даже не совсем допрос, а фактически использование приманки. Если у суицид сложится ложное впечатление, что Шинобутян живет в этой стране припеваючи, то вполне возможно, что будет говорить свободно и без Ложное впечатление, но оно и правда ложное. Не скажешь, что она сильно преуспела. Сначала на нее начали охоту, потом похитили конечности, чуть не убили, и в конце концов превратили в маленькую девочку и заперли в тени подростка. Как бы то ни было, разрешение на проведение операции получено, Уж не знаю, смогу ли отыграть роль раба, но сделаю, что смогу. В таком случае, раз фан-клуба больше нет, может мне стоит тогда встретиться с самой Камбурой и все с ней обсудить? Если что-нибудь, чего мне стоит остерегаться? Все же сегодня ситуация отличается от вчерашней. Остерегаться, говоришь? Надеюсь, тебе посчастливится не угодить в самую бурю. Может, ты чувствуешь ответственность, но не пытайся слишком сильно вмешиваться в грязные дела своих кахаев. Совет не эксперта на сэмпая по жизни. Что ж, Камбуру тоже следовало бы придерживаться совета Гаенсан, которую даже разные жулики называют своим сымпаем. Даже если не думают подчиняться ей. Я пока буду в больнице продолжать анализировать данные в мобильном телефоне, ждать отчета поисковой группы и готовиться к ночи. Я тогда встречу с Карантяной Камбуры и послушаю, что они скажут. А потом, как выдастся свободная минутка, загляну койкуре: Если не брать в расчет твою подругу детство, то тебе все равно придется ждать, пока твоя сестра и суруга не вернутся из школы. Так что, Каймин, иди-ка домой и поспи. Даже со способностями вампира не стоит избегать сна сутками напролет. И то верно. Если так подумать, то пусть вампиры не спят ночью, но спят днем, как шинобу прямо сейчас. На самом деле, мой план заключался в том, чтобы добраться до квартиры Ойкуры сразу после занятий, но, видимо, моим планом не суждено увидеть свет. Ведь не только тренировка, но и сон является частью работы, не так ли? Неру — тренировать, закалять и... Неру — спать... Как вы можете заметить, являются амонимами. В любом случае, сейчас еще раннее утро, а значит эта математическая манечка еще спит. прогуливаю университет. О, точно! Пойду спать домой, койкуре! У меня как раз есть запасной ключ от ее квартиры. Ой, хоть она и твоя подруга детства, но должно же у нее быть личное пространство, в которое не имеют возможности проникнуть посторонние люди.